Эта тропа была заметна уже той, что вела от реки к столице. Авангарду, десятку либурнариев и шести проводникам-ламбиджийцам приходилось то и дело пускать в ход широкие ножи, расчищая путь. Шли медленно. Солнце, мелькавшее в прорехах лиственного полога, клонилось к закату, а они еще не выбрались на плато, продолжая подъем. Стена джунглей по обе стороны тропы Исключала возможность побега. Колонии из 30 связанных поводками дикарей не проломится сквозь заросли. Ботва это уразумела быстро, как и то, что поводки прочнее веревки, а блестящие ошейники снимаются разве только вместе с головой. Туземцы плелись нога за ногу, спотыкались на каждом шагу, замедляя продвижение. Марк взмок. Он носился вдоль конвоя, растянувшегося по тропе, подхлёстывая ботву и наскоро ставя руку со служивцем Многому ли научишь людей на ходу? По крайней мере, самые азы либурнарии усвоили. Марк мог бы собой гордиться, но он слишком вымотался для этого. Внезапно конвой встал. «В чем дело? Привал?» «Якоб Вандермеер...» маркиз этнадиции из ларгитаса приподнялся опершись руками о носилке когда он вытянул шею часть разглядеть что происходит впереди стало ясно за что маркиза прозвали белым страусом на Ламбедже он собирал материал для академии и на свою беду увязался с местными на охоту при наличии регенератора охромевший маркиз бегал бы по джунглям уже через неделю но вот не задача У царя Афалаби, рожденного в богатстве, не нашлось регенерационной капсулы. Лубок маркизу наложил шаман, обезболивающее Вандермеер вколол себе сам. Перспектива проваляться в лубке месяц-другой, наслаждаясь первобытным гостеприимством, Ларгитасце не прельщала. Вдруг кость неправильно срастется. Шаману маркиз доверял слабо. Регулярных рейсов на Ламбедже не было, Академия слать корабль не спешила, зато она исключительно вовремя связалась с помпелианскими ВКС, прося забрать исследователя с планеты, что наводило на мысли о хорошей работе ларгитазской разведки. Все это, кроме последнего вывода, неунывающий маркиз успел поведать своим носильщикам, опциону-змею и докуриону-жгуну. Складные носилки были оснащены антиграф-контуром. Для змея с жгуном ларгетасец весил не больше 15 килограммов. Но вызвать угрюмых либурнариев на ответный разговор маркизу не удалось. Похоже, обоих тяготило не столько ноша, сколько болтовня Вандермейера. «Так в чем же дело?» «Не могу знать», — Марк поспешил в голову конвоя. «Этот трепач нас сдаст», — думал он по дороге. «Вернется на Ларгитас или в миссию Лиги здесь, на Ламбедже, и растрезвонит на всю Айкумену. С другой стороны, начальству виднее. Приказали забрать Вандермейера, забираем и не паримся лишнего. Пусть у командования голова болит. Наверняка они все утрясли заранее». «Что тут у вас?» «Сидят», — констатировала очевидная Метелла и указала на головную колонну ботвы, полным составом сидевшую на тропе. Марк, зацикленный на своем, хотел спросить, пробовали ли поднять ботву кнутом, и понял, что вопрос глупый. Конечно, пробовали. «Сейчас встанут». К ним подошел Центурион крыса «Был у меня похожий случай». Крыса снял с пояса паникер. Отрегулировав излучатель, Он переключил уником на общую связь. «Авангард, внимание! Скоро вас догонит головная колонна! Организуйте следование в прежнем темпе!» И нажал на спуск. Конвой остановился на закате, выбравшись на плато. Проводники отыскали ручей и ботву повели на водопой. Либурнарии набрали воды и себе, прогнав ее через портативные биофильтры. Сбив ботву в плотную группу, соорудили загон, подключив переносные эмиторы силового поля к армейскому накопителю. Накопитель был заряжен под завязку, энергии с запасом хватало до утра. Самый любопытный из проводников коснулся искрящей стены и заорал, схватившись за обожженную руку. «Удачно вышло», — оценил Марк. «Теперь не сунутся». Назначенные крысы и дежурные отконфигурировали узкий проход в заграждении и стали кормить ботву, одну тридцатку за другой, пищевыми брикетами. Ботва рыдала и есть отказывалась. Либурнарии были вынуждены продемонстрировать съедобность брикетов, непривычных для дикарей, и вскоре дело пошло на лад. Спасибо антигравам, без них кормильцы не унесли бы такую уйму провизии. Марк протянул маркизу саморазогревающуюся банку с армейским интенсив-пайком. «Пользоваться умеете?» Маркиз фыркнул. «Не учи ученого!» «Я буду охранять вас до двух часов ночи. После двух меня сменят». Марк присел возле костра, расправляясь со своим пайком. За спиной деликатно чавкал «Ван дер Мейер». Чувствовалось, что ему не впервой ночевать под открытым небом. Маркис, подумал Марк, — «я Марк, а ты Маркиз. У нормальных людей ты бы звался профессором или доктором». Марк кое-что знал о Ларгитасе, поведенном на аристократизме светил науки. «Этнодиция», — спросил он, — «что это значит?» Этнодиция, забросив пустую банку в кусты, Маркиз удобнее пристроил сломанную ногу и застегнул спальник на две трети. Наружу торчали плечи Вандермейера и голова. Это наука о правах народов. Вы в курсе, молодой человек, что ваши действия противоречат законам лиги. Я выполняю приказ, отрезал Марк. Приказ! Маркиз еле слышно рассмеялся. Белый страус был похож на квохчущую курицу. «Конечно же приказ. Вы неверно меня поняли. Меньше всего я собираюсь вас воспитывать или препятствовать вашей службе. Я наблюдатель, исследователь. Я и сейчас исследую. Например, вас». Марк подбросил веток в костер. «Вы выбрали неудачный объект. Я вполне зауряден». «Не скажите, «Вы уникальны, как любой помпелианец. Вы дважды уникальны, как профессиональный военный. В юности я писал работу о вашем трехступенчатом уровне восприятия себе подобных. Что вы имеете в виду?» Маркиз подался вперед. «Почему бы вам не изнасиловать одну из пленниц, а молодой человек? Уверяю, среди них есть хорошенькие. Она не будет сопротивляться» здесь это не принято что вы себе позволяете извините это был маленький эксперимент демонстрация разницы в восприятии вы оскорбились моим предложением потому что видите во мне равного вас разозлил я само предложение вас не оскорбило и не потому что вы офицер не потому что вы носитель высокой морали для вас идея переспать с пленной ламбиджийкой и идея совокупиться с дуплом дерева примерно одно и то же. Бред, не заслуживающий внимания. Я для вас свободен, а значит, достоин ответных эмоций. Чернокожая пленница – ботва. Не удивляйтесь, я в курсе вашего жаргона. Ботва – переходная стадия между человеком и рабом. Живое, как дерево, и не более того. «Трахнуть деревяшку и пленницу для вас это равнозначно. Знаете, как вы орудуете кнутом? Деловито, умело, равнодушно. Вы работаете с ботвой, а не издеваетесь над людьми. Увидь вы ботву во мне, и я не сумею вас обидеть самыми дикими предположениями». Марк зевнул. «Это вы называете ступенями восприятия?» «Да, молодой человек». Свобода делает меня равным вам, плен превращает ламбиджийку в ботву, клеймение превратит ее в раба. Во всех трех случаях ваше отношение к объекту будет принципиально разным, вы не в силах этого изменить. Эволюция научила вас видеть в человеке раба, но лишила возможности видеть в рабе человека. Освободив кого-то, вы просто вернетесь на первую ступень. Позвольте, я вам процитирую из Штильнера. Маркиз прикрыл глаза, вспоминая. Отношение помпелианцев и их рабов разговор отдельный и всегда болезненный. Нам, знающим из собственной истории, что рабство это боль и насилие, кнут и плеть трудно понять, а главное принять ледяное равнодушие помпелианцев к своим рабам. Это не маска, не поза. «Можно ли применить насилие к абсолютному подчинению? Вернее, останется ли оно насилием в таком случае?» Он вытянул шею, вгляделся в собеседника. «Я не утомил вас? Наш разговор вам неприятен?» «Ничуть. Это еще раз подтверждает мою правоту и вашу уникальность». Полагаю, в миссии вы сообщите о нашей противозаконной деятельности. И не подумаю. А как же мораль? Ваша мораль? Мораль? Допустим, я сообщу инспектору Паулю Рамбайну, а Фалаби продал полторы тысячи рабов за термосы и водку. Начнется разбирательство, оно ни к чему не приведет, как миллион разбирательств до того». В итоге я не смогу вернуться к берегам Дамбадзе. Вы? Я. Все здешние царьки во главе с Афалаби, зубами, будут жаждать моей крови. Я циник, молодой человек. Это залог выживания при работе с туземцами. Такие же циники сидят в Совете Лиги. Они прекрасно знают ваши штучки. Мелкие города на захолустных планетах остаются без населения. Пропадают корабли на звездных трассах. Ваша либурна повисает на дальней орбите, вне секторов слежения. Три бота-хамелеона кружат над океаном, где нет оживленных торговых путей. Случайные суда исчезают вместе с экипажем. На волнах качается яхта с пустой палубой. Два-три островка обезлюдили. Кракен, катастрофа, мистика. Все давно известно, молодой человек зафиксировано и положено под сукно. Даже то, что вы клеймите военнопленных, нарушая Панвельское соглашение, не вызывает у Лиги желания утвердить закон силой. Почему? Нельзя оставить вас без рабов. Нельзя, в принципе. Хоть на уровне вашей экономики, хоть на уровне вашей физиологии. Утвердить закон силой означает геноцид, войну за полное уничтожение. Помпелианцев к ногтю, всех до единого. Учитывая военную мощь Помпилии, для Айкумена это станет кровавой баней. Даже в случае победы лига окажется в яме полной гноя и мертвечины. им сели Плюс мораль, как вы изволили мне напомнить. Гибель целой расы. Чьи плечи выдержат такую ответственность? Такой груз? Вот советы и закрывает глаза на подвиге абордажной пехоты существование попилии само по себе конфликт но это давний привычный конфликт для лиги он грозит меньшим злом чем радикальное решение конфликта ну да расчет политика худой мир лучше добрые ссоры и все такое рядом с пяткой маркиза в землю воткнулась стрела